Глава одиннадцатая. Талик. Новая эпине 399 год. Круга скал. Пятый день осенних волн. Любопытно, откуда трактирщики берут название. Вечером был Филин девственник, утром лев и рога, сейчас лонный заяц. А он еще придирался к милым даракским баранам. Марсель Валмес с сомнением оглядел придорожное заведение с зеленым чудищем на вывеске. С одной стороны, они с Герардом честно заслужили полдник, а с другой — смерть от голода им пока не грозила. Рей альпирада», — произнес Марсель с тактом, достойным дядюшки Шантери. «Как вы полагаете, стоит ли нам почтить сию обитель своим присутствием?» «Сударь, если б сидя в седле можно было подскочить, Герард бы подскочил. Как, как скажете? Но я могу ехать дальше, я не устал». «Не устал он, как же? Все устали, а он нет». Врет и не краснеет. Сударь. Волме, как мог, скопировал интонации порученца: Если вас не затруднит, проверьте эту таверну на предмет горячего вина, свежего хлеба и тараканов. Последние мне неприятны. Да, сударь! выплило чудище. Я сейчас. Ходячая исполнительность соскочила с равнодушной кобылы и юркнула в зеленую дверь. Волме зевнул и поглядел наверх. Жирные тучи обещали очередной дождь не сейчас, так к вечеру. «Пожалуй, нужно послать лунного зайца к кошкам и ехать, пока небеса в порядке исключения ведут себя прилично». Марсель совсем было собрался выуживать Герарда из заячьих объятий, но со стороны Аллария раздались топоты чавканье. Кто-то одинокий гнал коня по меньшей мере кентером. Курьер? Весьма кстати. Волме вернулся на тракт вовремя. Из-за поворота вынырнул заляпанный грязью всадник. Марсель чихнул и послал коня на перерез. Незнакомец ловко переложил поводья в левую руку, правая привычно скользнула к седлу. Похоже вояка, но плащ и чепрак не курьерские. Марсель мило улыбнулся и, в свою очередь, полез в Ольстру. Знать бы еще, не отсырел ли порох, хотя, если это неведомо хозяину, чужак тем более не угадает. «Прошу простить». Виконт учтиво наклонил голову. «Вы, случайно, не из столицы?» «Это мое дело», — начал незнакомец и вдруг перебил сам себя. «Если не ошибаюсь, я имею честь говорить с виконтом Волме?» «Не ошибаетесь», — кивнул Марсель, лихорадочно соображая, с кем же его свело. Усталое темнобровое лицо казалось смутно знакомым, но не более того. «Вы, я полагаю, меня не помните?» Офицер, а это без сомнения был офицер, по собачьей отряхнулся и шмыгнул правильным носом. Щеки бедняги покрывала щетина, а шляпа обвисла. «Отчего же помню?» Выказывать забывчивость часто недальновидно и почти всегда невежливо. Просто мне странно видеть вас в столь плачевном состоянии. Так сложились обстоятельства. Знакомый-незнакомец сосредоточенно хмурился, словно умножал в уме шестнадцать на сорок восемь, если не хуже. «Бывает», — поддохнул Волме, немедленно заинтересовавшийся упомянутыми обстоятельствами. Сбоку раздался шорох, офицер вздрогнул и вновь потянулся к пистолету. «Плохо». «Успокойтесь». На всякий случай Волме загородил обалдевшего при виде незнакомца Герарда. «Это мой спутник. Итак, Рей, что нас ждет внутри?» «Сударь», — немедленно отрапортовал Рей. — «внутри чисто, но очень просто. Есть вишневая наливка из дарака и местное вино. На обед говядина, но нам могут зарезать курицу». «Курицу мы, конечно, съедим», — Марсель расхохотался очень беззаботно. «И не одну. Но для начала представьтесь моему другу. Мир воистину тесен». «Чудище незамедлительно выпалило. Корнет Кальпирада, порученец первого маршала Талига». Расчет оправдался. Грязный всадник как-то странно сглотнул и негромко произнес: «Чарльз Девинпорт, Виконт Давин, к вашим услугам». Про Довинпортов Марсель помнил лишь то, что они обитают в Южном Надоре, любят воевать и состоят в отдаленном родстве с Рокслеями. Рокслиям же папенька не доверял, как и Огдалам, полагая, что от людей, чей герб украшает дикая свинья, Можно ожидать лишь свинства и дикости. Давинпорт пожевал губами, и отчетливо произнес Не знаю, куда вы едете, но во внутренние пине я бы не советовал ссылаться на первого маршала. Разумеется, если за вашей спиной нет армии. Виконта Вальме Давинпорт встречал раз десять. Наследник Хитрюги волмон оказался разряженным в пух и прах хлыщом, которому не мешало бы пару недель поголодать. Ни малейшего желания узнать царящего деньгами бездельника поближе у Чарльза не было. Однако после Октавианской ночки Валме, к всеобщему удивлению, сошелся с вороном и, бросив любовницы портных, отправился на войну. Об этом посудачили и замолчали. А теперь Чарльз сам не понимал, как узнал в хмуром офицере с провалившимися щеками столичного гуляку. Почему Валме уехал и, самое главное, почему возвращается, да еще вместе с порученцем Алвы? — Не знаю, куда вы едете. Еще я не знаю, что и сколько можно вам говорить, но во внутренние пене я бы не советовал ссылаться на первого маршала. Разумеется, если за вашей спиной нет армии. — Армии за моей спиной нет. Волме поправил отнюдь нищегольскую шляпу. И это, судя по вашему виду, весьма печально. В любом случае, навестить лунного зайца не помешает ни нам, ни вам. Чарльз, не говоря ни слова, заворотил довольно хрюкнувшую умеренно к двухэтажному строеницу, над входом которого болтался барабанящий по луне зеленый длинноухий монстр, видимо, заяц. Пахнущий луком коних увел лошадей. поручение ворона распахнул дверь, и они вошли в дымное тепло. Давинпорт с овечьим равнодушием смотрел, как Виконт занимает стол в углу дурацкой пятиугольной комнаты, говорит с хозяином, куда-то отсылает белобрысого Рея, Деваха в зеленом фартуке весело грохнула на стол кувшин и стаканы. Недавний щеголь сбросил плащ, под которым обнаружился капитанский мундир и принялся деловито разливать вино, красное. Совершенно прямые волосы Волме были по-каналийски стянуты на затылке, а место придворной зубочистки на боку Виконта заняла боевая шпага. «Вы шокированы моим внешним видом?» — усмехнулся наследник Волмонов. «Уверяю вас, я и сам поражен. Ваше здоровье!» «Прошу меня простить». Чарльз отодвинул бокал. «Если я сейчас выпью, то упаду и усну». «Вы упадете и уснете, даже если не выпьете». Волмы махнул рукой, подзывая дебелую тетку. «Хозяюшка, прикажите Шадди. Покрепче, побольше и послаще». «Благодарю». Шадди и впрямь не помешает, как он сам не догадался. А все потому, что в надоре марийский орех не в почете. «Вообще-то», — будущий граф внимательно посмотрел в глаза Чарльзу. Вас надо не шадди поить, а затолкать в постель и поставить под дверью охрану. Я так и поступлю, но сначала вы мне скажете, почему мы не должны упоминать Алву? Манрики что, окончательно сбесились? Хуже! буркнул Давинпорт. Манрики сбежали. Вместе с калиньярами, принцем и целой сворой всяческой сволочи. Разрубленный змей. Марсель Валме залпом осушил бокал и тут же напомнил: Видимо, следует предположить. Что в Аларии вспыхнула чума? Пожалуй, что и чума. В некотором смысле. Чарльз потряс головой из и силой щипнул себя за ухо, отгоняя подступивший с ножом горлу сон. Валме, что вы уже знаете? А то, боюсь, я сдохну раньше, чем доберусь до конца. Мы знаем, что Манрик загнал тех, кого не взлюбил, во главе с королевой в багерлее а во внутренней пене случился мятеж. Тогда вы не знаете ничего. Резервная армия, которую собрал Манрик, перешла на сторону ракана ракана не сразу сообразил виконт это то откуда взялся не хочу показаться недоверчивым но вы уверены что не спите леворуки и все его кошки с тоской произнес чарльз если бы я спал альдер ракан как то затесался в ряды мятежников генерал люра его то вы знаете понаслышке он вроде бы один из протеже манрика так думали Люра вызвался утихомирить восставших и предал. Армии объединились. Ракан с двинулись на столицу. К ним стали примыкать гарнизоны, один за другим. Все собранные манриками, между прочим. Обстрелянных еще раньше выставили на север, вместе с Авиньяком. И он таки разнес каданцев вдрызг. Дверь открылась и закрылась, пропустив лекарского вида мещанина и двух слуг. Уныло зажужжала чего-то не уснувшая муха. Шадди не несли. Чарльз еще разок щепнул себя за ухо. Сейчас. Я сейчас. Волме сочувственно кивнул. Год назад он не вылезал от куаферов и играл в карты на любовниц, а теперь перед Давинпортом сидел офицер. Чего только не бывает. Но Валарие Виконту делать нечего. Пусть едет в Приду или домой к отцу. Хотя Марсель Валме не похож на человека, готового все бросить и сбежать, как эти. Поддонки. Простите. «Манрики, трусы!» — раздельно произнес Чарльз Девинпорт. «А Рокслеи, Придды, Краклы, Вускерды, подонки!» «Ну, а Моррена я убью!» Волмэ не ответил. Сидел, смотрел, ждал продолжения. Только как рассказать едва знакомому человеку об удивленных глазах Фердинанда и улыбочке Генри Рокслее? О том, как звенело разбитое стекло... Запах пороха мешался с ароматом фруктов, громко вопила Фрелина в желтом, а голова кружилась от высоты, бессильной злости и содеянного. «Ваша Шадди», — Зеленая девица хлопнула на стол под нос с кружками. «Господа, хочут сливки или просто?» «Просто». Девинпорт залпом проглотил обжигающий напиток, не ощутив ни вкуса, ни запаха. Волме молча пододвинул ему свою кружку, Шадди в кружках. «Хотя чего ждать от зеленых зайцев?» «Это действительно Шадди?» Вежливо поинтересовался Волме. «Наверное, Шадди, а может и нет. Какая разница?» «Он должен договорить, остальное потом». Манрики узнали о разгроме и сбежали вместе с калиньярами. Казну и принца с принцессами увлокли с собой. «А Фердинанд?» «Остался». «Остался?» — недоуменно повторил Волме. «Этот тюфяк?» «Чарльз бы тоже не поверил, но король действительно остался». Его искали, но Фердинанд Алар спрятался в каком-то тайнике. Можете не верить. Туман в голове понемногу рассеивался. Значит, в кружках был все-таки Шадди. Но его величество выпустил из Багерлея всех, кто там сидел. Собрал совет меча, приказал готовить ополчение. Фердинанда арестовали у меня на глазах Ракслей и Моррен. Он не сопротивлялся. Почти. Приказал охране сложить оружие, но охрана уже не была его. Спасибо Манрикам. «А вы, Виконт?» — в упор спросил Марсель Валме. «Что делали вы?» «Что он делал?» Прозевал все на свете, хотя мог бы догадаться, что Ракслей что-то затевают. Джеймс намекал на скорые перемены, а он-то думал, речь идет о лиги без временщиков. Думал. У Каштана мозгов и то больше. Чарльз отодвинул пустую кружку, его собеседник все еще ждал ответа, молча. «Неужели это Виконт Валме?» славившийся болтливостью на всю Аларию. Я был в карауле у малой печати. Это не вранье, просто не вся правда. Услышал шум, вбежал в столовую. Все уже было кончено. Я выскочил в окно, в городе начинались погромы, но пройти было можно. Я добрался до казарм. Ансел уже все знал. Он решил прорываться в Придду. Из Аларии мы ушли вместе. У Корты Ансел свернул на север, а я на запад. Сообщить ворону. — Нужно возвращаться. Не к Фоме, Калве, которого в Алларии нет, а где есть одним кошкам, известно. Знает ли ворон, что творится в столице, или он умучался не поэтому? — Тингент. — начал с главного Марсель. — Я должен вас огорчить. Первого маршала в Урготеле нет. — Эй, вы меня слышите? — Да. Бедняга оторвался от заячьего Шадзи и попробовал держать голову прямо. — Слышу. — Слышит он. Пустой стеклянный взгляд. Не понимает? Очень может быть. Алва исчез. Получил какое-то известие и, никому не сказавшись, уехал. Мы решили в Алларию. Все сходится. Давинпорт очередной раз потряс сонной башкой. Он узнал о предательстве Люра. Узнал и умчался. Мог бы, между прочим, и сказать. Или не мог. Ворон любит разводить тайны. А они с дядюшкой своими несведущими рожами дурачили шпионов целый день. Вы что-то сказали? Вежливо переспросил Давинпорт. Глаза офицера были краснее, чем у кролика, но зевать он перестал. То ли от шади, то ли от новости. Так, неопределенно махнул рукой волме, задумался. Непонятно, на что все эти господа надеются. Вызоргу ясно. Править им до подхода первой же армии. Армии летать не могут. Тиньент с тоской ткнулся в упустевшую кружку. Вожаки успеют сбежать, но ну а мелочь. Когда ее жалели? Это точно. Заводилы удерут, а мелкоту перевешивают. Только кто? Фок Варзов и Леонель связаны Дриксон с Гунау. Алва, Бардоном и Гаифой. Конечно, павлинов можно и бросить. Закатные твари. Надо было сразу гнать Камилю, а не лезть в это болото. Тогда и плутать по всякой глухомане в поисках переправ и приличных дорог не пришлось бы. С другой стороны, они уже здесь. Слушай. — начал Марсель, чувствуя, что его заносят, как перед боем. — Это за те чтобы мы их не тронули. Согласен? — Да. Чарльз Девинпорт с удивлением поднял глаза на Марселя. — Ах да, он в запале перешел на «ты». Ну и ладно. Рока никогда не делает того, чего от него ждут. — Так? — Так. Значит, и сейчас не сделает. Он останется на юге и будет воевать с Бордоном, как и собирался. Так? Синьент кивнул. — и подпёр подбородок рукой. Еще немного, и в спальне его придется тащить на руках. Ну и дотащим. А если так, то все затеяли не павлины, а гуси с медведями. Эти ждут, что давить мятеж пойдёт Лионель или Фокварзов и устроят какую-нибудь подлость. Логично? Да. Кроличьи глаза слепались, но глядели осмысленно. Значит, на севере тоже нужно стоять, где стояли. И что у нас остается? Тронка и кадела. Тронка к столице ближе, и там Дзигорон с канолийцами. Значит, нам туда. Сударь, вы во многом правы, пробормотал засыпающий Давинпорт, но я должен доставить рапорт Ансела первому маршалу Талига. А как вы его искать собираетесь? В Фельп может и Герард съездить. Если вам не имется, езжайте вдвоем, а я поскочу в тронка. Когда придет приказ наступать, мы будем готовы. Вы правы, на измученном лице проступила заинтересованность. От Тронка до Алария не так уж и далеко. Именно. А то, что там сейчас творится, вы знаете лучше Адуанов и лучше меня. Решено. Давинпорт поднялся с места. Он явно собирался в седло. Я еду с вами. Правильно, согласился Марсель. Но утром. А сейчас вы отправитесь в кровать. Сударь. Теньен, Давинпорт! рявкнул Марсель, подражая Пьяве. «Я вам приказываю!» «Закатные твари!» «Я вам капитан при особе или птицы рыбодура? дура «А ну, живо спать!»